Глава восьмая Сорока на виселице Удивительно, но я привыкаю к номеру. Его внутренние стены такой же неровной структуры, как внешние шершавый, заусенистый белый янтарь, похожий на прессованную жеванную бумагу. Уютно, не так как дома. Дом у меня другие стены. Забавно. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить свою комнату на земле. Стены в той комнате белого цвета, но это совершенно иной белый. Чересчур белый. А сами стены ровные. Наш мир в основном раскрашен во множество оттенков белого и золотого. В нем не осталось синего, малинового, оранжевого. Эти цвета сохранились в столовых и в тропиках, где небо синее. В моём номере с белыми стенами есть бледно-зелёное кресло, сплетённое из узловатого коленчатого бамбука, изготовленное хитрым способом, словно выращенное из весеннего побега. Не исключено, что так и есть. Кажется, так и есть». — Время погулять по институту. — Здесь есть, где погулять, — предложила Мария, перехватив меня у лифта. Я направлялся в столовую, чтобы съесть оладьи с хрустящим яблочным припеком, сырники с поджаристой медовой корочкой, выпить кислейший кизиловый компот. — А ты представляешь, куда идти? — спросил я. — Институт — самое большое здание, больше, чем дом солнца на Селесте. Больше... «Как себя чувствуешь?» С непонятной заботой я ответил, что вполне. «Всех колониальных миров», — сказала Мария. «Ты же читал книгу «Непогоды».» С потолка опустился лифт. «Нет», — ответил я, — «но что-то слышал». «Хорошая? Разве бывают плохие книги?» Мне понравился этот вопрос. грустно уточнила Мария. «Человек описывает двадцатое июня». То есть, каждое 20 июня своей жизни, год за годом, без малого век. Героя зовут Майлз. Вначале ему 9 и 3 месяца. Майлз замечает, что всякое 20 июня идет дождь. Его родители живут на Валдае, и каждое 20 июня дождь. Майлз обнаруживает это случайно. В возрасте 9 лет он ломает ногу и вынужден провести 5 дней дома. Майлзу скучно. По совету отца он начинает вести дневник и первым делом записывает про погоду, отмечая, что двадцатого идёт дождь. Дождь продолжается неделю, кости срастаются, однако Майлз не оставляет дневник, старательно доверяя ему свои мысли, переживания, фиксирует события, школьные достижения. Разумеется, воодушевление Майлза постепенно иссякает, но верный данному слову он намеревается продолжать дневник хотя бы год и каждый день добавляет в книгу запись о состоянии погоды. Год спустя Майлз обнаруживает, что, как и в день первой записи, за окном дождь. Майлз не особо удивлен таким совпадением, но решает проверить, случится ли дождь через год. Однако его планам не суждено сбыться. Родителей Майлза переводят на Луну. Сам Майлз отправляется с ними. Разумеется, на Луне дождя нет, и на три года наблюдения прерываются. Однако на четвертый год Майлз возвращается на Землю, но не на Валдай, а в Альберту, в западный филиал Академии Циолковского. Майлз не забыл намерения относительно 20 числа, и хотя и относится к совпадению с известной долей иронии, 20 июня начинается дождь. Тогда Майлз решает. Каждое 20 июня он будет описывать этот день, где бы его не застало время. Свою жизнь, свои мысли, надежды и разочарования. Сам дождь Майлз тоже описывает тщательнейшим образом. Так рождается книга, в каждой главе которой год жизни. За первые пятнадцать лет не происходит ничего выдающегося. Каждое двадцатое июня идёт дождь, проливной, холодный, липкий, что бывает лишь осенью. Быстрый весенний, фиолетовый, если случился утром над морем за несколько минут до восхода. Дождь начинался. Майлз садился за стол и писал про себя. Он не стал звездолётчиком и первопроходцем, нет. Вот уже полтора десятилетия он занимается разработкой, постройкой и эксплуатацией эвристических машин. Работает в основном на земле, иногда выбирается в колонии, но каждое 20 июня он на земле. Идет дождь, все хорошо. Минует еще несколько лет, Майлз добивается первых результатов, его центрифуги, сепараторы и грохоты успешно просеивают информационные массивы, И выход превысит полтора процента. И каждый двадцатый день июня — дождь. Жизнь течет. Майлз понимает, что она давно перевалила за середину, и чтобы довести выход до трех, надо приложить силы. А чтобы их приложить, надо собраться. Майлз планирует объединить устройство в единую обогатительную систему, однако происходит то, чего он не ожидал. Дождь прекращается. — Так ты читал? — Нет, но подумал, что случится именно так. — Соблазнительно, но просто. Автор не избег искушения. Жаль, вряд ли возьмусь за книгу непогоды. Мы продолжали стоять перед переливающейся каплей лифта. — Это ведь красиво. Ты так не считаешь? — Считаю, — сказал я. — Это красиво и рождает закономерные вопросы несколько. В действительности мне показалось, что было красивее, если бы дождь продолжался. Прекращение дождя образует примитивную систему. Любая система неизбежно уязвима. Когда возникает уязвимость... Да, именно вопросы, — обрадовалась Мария. Как всякая хорошая книга, она вызывает вопросы. Почему вновь пошел дождь? Почему вообще человек пытается понять, есть ли в этом смысл? Мария не спешила в лифт. Я тоже. Лифт ожидал. Вопрос не в этом, — сказал я. В чем же тогда? Визит на Луну, — пояснил я. Думаю, автор не зря вводит Луну в первой четверти романа. Луна — это явная метка. Марк Твейн. Точнее, развилка. Мы ведь не знаем наверняка, шел ли дождь в три года пребывания Майлза на Луне. То есть шел бы дождь, если бы сам Майлз оставался бы на Земле, и шел ли бы он в местности пребывания. Следовательно, возникает классический парадокс. Книга может быть правдой, может ложью, может тем и другим одновременно. Лифт продолжал услужливо ждать нас. Однако, признаюсь, проморгала... Мария с досадой поправила очки. — Что именно? — спросил я. — Да ничего. Пойдём. Однако Мария не спешила в лифт, словно что-то мешало ей сделать шаг. — Квантовый реализм! — произнесла Мария. — Хотя нет. Звучит убого. — Интересно, кто-нибудь додумался? — Наверняка. И не по одному разу додумались. — Додумались? Позабыли. Додумались снова, чтобы скоро снова позабыть. Это да, все по кругу и снова по кругу. Чем-то напоминает гадание на рыбьих костях, но, на мой взгляд, сильнее, как лошадь в манеже. Мария не спешила в лифт. — А чем все заканчивается, — поинтересовался я. Майлз приходит к каким-то определенным выводам. — Про дождь, двадцатое число и евристические драги. — Про дождь, нумерологию, евристические бури, возможно, я не прав. Прочитать книгу непогоды стоит. Мария достала платок и вытерла лоб, хотя жарко определённо не было. — Ты как себя чувствуешь? — спросил я на всякий случай. Мария сняла очки, протёрла линзы клетчатым платком. Мне кажется, нас все-таки догоняет акклиматизация. Легкий озноб. Дэлрей в одной из своих поздних работ задавался вопросом, как на историю и перспективы человечества влияет форма нашей галактики. В шутку, разумеется, не углубляясь в высшую топологию. Дэлрей утверждал, что форма безусловно определенное влияние оказывает. Мы видим явные признаки этого. Сила, что закручивает в спираль раковины моллюсков, стягивает в вихре математические множества и тысячелетиями вводит человечество по унизительной безвыходной спирали, эта сила присутствует в мире вполне зримо. Дэлрей благоразумно не пытался объяснить ее сути и механику, хотя и другие, надо признать, отдали дань таким самоуверенным попыткам. Мария поглядывала на меня, протирая душку фиолетовых очков. «Мы приблизительно можем представить, как реализуются причинно-следственные связи в Магеллановом облаке, в эллиптических и линзовидных галактиках. А вот что творится в тиар-скоплениях или в галактиках неправильной формы?» Мария продолжала тщательно протирать очки. «Вот представь. Уистлер». Штайнеры и прочие физики завтра решают проблему синхронизации и берут под контроль поток Юнга. И мы получаем возможность мгновенного броска в любую точку обозримой Вселенной и мгновенно переносимся, допустим, в созвездие Иридана. А там... Что же там? Мария надела очки. Снова сняла. Солнечная активность... — Рея не заходит за горизонт. — Не знаю, — ответила Мария. — Там все иначе. Там другие небеса, другие реки. Лед обжигает. Вода суха, как песок. Укус комара вызывает низу, то напротив. Невероятно приятен. Шутка. Я хотел, чтобы Мария оставила очки, перестала нервничать. Мне не нравится, когда рядом слишком нервничают. Я, к сожалению, не умею шутить и сглаживать обстановку. У Истлера, Штайнера, Дель Рея пьют ненасытные комары Эридана, и с каждым укусом волны невыносимого блаженства возносят их выше, выше к облачным берегам Ахерона. Ты развеселил меня, Ян. Марина ха, ха Мария надела очки. «Дель-Рей мёртв», — напомнил я. «Это не факт в логике Эридана», — Мария вошла в лифт. «Поедем, Ян. Нам пока ещё вверх». Я вошёл за ней. Лифт полетел вверх. Описывать выбранный день каждого года — не такая уж нелепая идея. Порой мне кажется, что мы плотно увязли в логике, э, ну, пусть Эридана — Некоторые из нас. Кто смеет утверждать, что космос не оставил на нас свое клеймо? Это не так смешно, как мне представлялось раньше. Ты слышишь их, Ян? Они, Они давно утратили интерес к человеческим вещам. Они заполняют пространство, видят во снах сову, сову, снова сову. Стены кабины лифта напоминали осиное гнездо. Я потрогал их, ощутив под пальцами неровную теплую поверхность, как у меня в комнате. дель мертв. В холле двадцать восьмого уровня находились двое. Уислер рвал в мелкие клочки плотную синюю бумагу. Штайнер скептически за этим наблюдал, спрятав руки в карманы пиджака, оттопырив в стороны локти. И утверждают, что синхронная физика антинаучна, ибо практически отрицает эволюцию, говорил Штайнер. Вместо пути терпеливого восхождения она предлагает попросту оказаться на вершине. Переход четвертого порядка, трансформацию качества в неприрастание количества. Шанс, что это реализуемо на нашем уровне техники, один из миллиона. То есть мы должны признать, что это абсолютно безнадежное дело. Синхронная физика возникла на тысячу лет раньше своего срока. Может, на три тысячи. Или на пять. Отсюда основной вопрос. Имеет ли смысл заниматься абсолютно безнадёжным делом? Конкретно нам. Тебе, мне, остальным. Даже в случае успеха мы с тобой не пожнём его плоды. Вселенная будет принадлежать тем, кто придёт позже. «Имеет смысл заниматься лишь безнадёжными делами», — возразил Уистлер. «Человек, мой друг Курт, создан для проблем, и я, если уж быть откровенным, не вижу этому достойных альтернатив». С некоторым опозданием они заметили нас. Улыбнулись. Уистлер приветственно помахал рукой. Листы Уистлер вырвал из толстой книги в матерчатой обложке с заметным красным корешком. Мы подошли. Уистлер продолжал рвать бумагу, книги для удобства поместил под мышку. — Вы весьма кстати, — объявил Штайнер. — Мария, обуздайте немедленно этого вандала. Он уничтожает явно ценные библиотечные материалы. Мария выхватила у Уистлера книгу. Без названия на обложке. Тяжелая, плотная, толстый кожаный корешок. Надежная книга. Мария открыла наугад, спугнула притаившуюся между страницами пыль. И после того, пользуясь моей тяжелой болезнью и давней сухорукостью, похитил козу, топор с красной ручкой и полтора фунта сахара, прочитала Мария. «Зачем ему коза и сахар?» — спросил я. «Кому?» — спросила Мария, листая книгу. «Сухорукому похитителю». Уислер усмехнулся. Я едва не чихнул. «Да какая разница!» — воскликнул Штайнер. Причем здесь былой похититель? Причем здесь топор? Он нашел книгу в библиотеке, а теперь ее уничтожает. Меня он отказывается слушать?» «Разумеется!» — вставил Уистлер. «Вы мне не начальник и не можете приказать напрямую». «Книга, изъята из библиотеки, принадлежащей институту пространства», — заметил Штайнер. «Это моя ответственность». «На ней нет библиотечного идентификатора», — заметила Мария. «Значит, эта книга в общественном достоянии. К институту она отношения не имеет». Уистлер продолжал настойчиво рвать бумагу. «Это копия», — предположил я. «Ничего страшного, пусть рвет». «Увы», — сказал Штайнер. «Это однозначно оригинал». «С чего вы взяли?» — спросила Мария. «Здесь откуда взяться копии». — Все репликаторы на территории института две недели как не работают, — ответил Штайнер. — Сбой конвертеров слоя. Техники пытаются наладить. — Сбой конвертеров слоя? — с тревогой спросила Мария. — Это возможно? — Увы, на реге невозможно. Конвертеры требуют прецизионной точности. А у нас здесь поля, у нас динамика, актуатор магнитной бури. — Тощий дрост, Они настраивают навигационные машины, поэтому да, такое случается, к сожалению. Но мы все устраним, обещаю. Инженеры работают. Я вспомнил репликатор в столовой. Попросите Уистлера зажигалку и сделать себе такую же. Уистлер выхватил книгу у Марии. Резко, пожалуй. Я вопросительно взглянул на Марию, но она едва заметно помотала головой. — Ты только обещаешь, — сказал Уистлер, — и ничего не делаешь. Я хотел спросить, зачем уничтожать непонятные записи о похищении козы, но подумал, что правду Уистлер все равно не ответит. — Это копия, — глупо повторил я. — Он не стал бы уничтожать копию. — Какой в этом смысл? — печально произнес Штайнер. — Это, безусловно, оригинал. «Ты не ответил! Имеет ли смысл заниматься безнадёжным делом?» Мария оглядывала холл двадцать восьмого уровня. Холл отличался размерами и светом. Если на нашем уровне светились сами стены, то здесь свет тёк из потолочных разрезов, отчего казалось, что холл заполнен мраморными водопадами, белыми и притом прозрачными. Я с трудом удержался, чтобы не шагнуть к ближайшему световому потоку, не войти в него. — Настоящий альпинист выбирает исключительно неприступные вершины, — заявил Уистлер. — Ян, ты когда-нибудь спасал альпинистов? На Путоране ведь горы, ну, во всяком случае скалы, многочисленные возвышенности. — Альпинистов почти не осталось, — ответил я. — А те, что остались, не интересуются Путораной? — Зачем Путарана? У них теперь фарсида. Так что я альпинистов не спасал, но несколько раз спасал спелеологов. Сейчас это популярное увлечение. — Вот как? — вроде бы удивился Штайнер. — Почему? Нас снова тянет в пещеры? — Как всегда, — вставила Мария. — А я давно про это говорю. Уистлер просыпал на пол клочки. Я отметил, что листы у него рвались аккуратными квадратиками. — Мы наследовали небо но нас всё равно влечёт в глубины, в ямы, в провалы, в теснины, к золе и пеплу. «Адмарджинам, адабиссам! Что поделать? Такова человеческая природа», — театрально продолжил Штайнер. «А вы, иан действительно спасали спелеологов?» Мария чего-то хихикнула. «От адмарджинам от да от астро... Подёнки робкой крыльев взмах. Уистлер вырвал из книги очередной лист, сложил его пополам, дунул в сгиб, извлёк первобытный дребезжящий звук. — А, тебе легко жонглировать парадоксами, а отвечать за всё безобразие мне. — Мне! — Но с нас же не требует немедленных результатов. — С меня как раз требуют результатов, — перебил Штайнер. — Хоть каких-то результатов. — Хоть что-нибудь. А вы вместо результатов подсовываете мне шарады и... — А я устал от вашего остроумия. Я сам слишком долго был остроумен. Штайнер виноват, улыбнулся Марии. Сегодня он явно в расстроенных чувствах. — Наш руководитель переживает положенный возрасту кризис, — пояснил Уистлер. — Это, пожалуй, поучительно. Уистлер прижал книгу подбородком к груди, сложил из листа остроносую бумажную птицу. — Да, я переживаю кризис, — признался Штайнер. — Можно подумать, вы его не переживаете. Можно подумать, тебе нравится сложившаяся ситуация. «Самолет. Нравится — Самолет. — Нравится. Уистлер спрятал птицу под обложку книги. Остался торчать бумажный нос. — Вот именно, что нравится. — Нравится. Это вы страдаете. Я же чувствую вызов и дальнюю поступь свершений. Именно в такой ситуации пристала жить Штайнер. Вспомните молодость. Перестаньте хандрить. Штайнер отвернулся. Перестаньте хандрить, Штайнер, снова призвал Уистлер. Лучше расскажите нам что-нибудь ободряющее. Руководитель должен ободрять и вселять уверенность в окружающих. Я не удержался, протянул руку и погрузил пальцы в ближайший свет. Мне показалось, что свет не тёк сверху, а напротив, втягивался в потолок. Разрезы высасывали свет из холла, пили его из воздуха. «Давайте я покажу вам актуатор», — предложил Штайнер. «Проведу небольшую экскурсию. Это вселит в нас дополнительную уверенность». — Я не могу, — медленно отказался Уислер. — Барсик опять сбежал. Пойду его искать. Редкостный балбес, Жалею, что притащил его сюда. — Я видел его утром в столовой, — сказал Штайнер. Лежит под столом, жрет заварные пряники и вполне доволен. Нечего его искать. — Пойдем с нами, Уислер. Уислер задумался. — Тебе это будет полезно, — уговаривал Штайнер. — Ты работаешь непосредственно в объеме, а иногда надо взглянуть на проблему со стороны. — Ты считаешь? — Я уверен. К тому же сегодня плохая погода. Вряд ли вы отправитесь гулять на реку. Мария раздумывала. В холл двадцать восьмого уровня входили четыре коридора, подва в каждую сторону. — Указатели на стенах отсутствовали. Синхронные физики легко обходились без них. Синий. «Мы сами собирались к актуатору», — сказал я. «Не хотели вас отвлекать от работы». «Определенно синий». «Здесь легко потеряться», — заметил Штайнер. «А работы пока все равно толком нет». «Да, легко потеряться, особенно впервые». «У меня есть путеводитель». Мария достала из кармана куртки путеводитель. «Отлично», — улыбнулся Штайнер. «Теперь точно не пропадем. Нам в синий коридор. Там у нас, правда, несколько свежо, но мы все здоровые люди». Мы направились в синий коридор. Я, Мария и Штайнер. Уистлер, секунду подумав, тоже. «Спелеологи — это альпинисты, наоборот», — рассказывал Уистлер. «Они считают, что Земля пещерами, многочисленными пещерами. Простите за каламбур. И это правда. Пещер огромное количество. До сих пор не существует сколько-нибудь подробной карты подземного мира. Лет двадцать назад разрабатывалась идея построить между Землей и Венерой планетарный радар и составить объемную модель, но от этих планов отказались». «Почему?» — спросила Мария. Мы продолжали погружение в синий коридор. — Не знаю. Я думаю, вы избежании нежелательных откровений, — хихикнул Уистлер. М -м -м, представьте, сканер просветит планету, а внутри скелет черепахи. А? Ха -ха, сами посудите, кому это надо. Тут с синхронной физикой бы разобраться. Уистлер хохотнул. Неожиданно возникло эхо. Запрыгала между полом и потолком. «А что, если радар построили?» — оглянулся Уистлер. Он шагал первым, оглянулся, остановился, и мы остановились за ним. «Могу вас успокоить, такие работы не велись», — заверил Штайнер. «Наш друг, как обычно, фантазирует. Радар, о котором он говорит, предназначен для изучения ядра Венеры». «То есть его построили?» — перебила Мария. Его построили, но отнюдь не с целями изучения Венеры, — вмешался Уистлер. Они просветили Землю. И знаете, что обнаружили внутри? Скелеты черепахи и трёх слонов. И как с этим прикажете жить?» Уистлер рассмеялся. «Пойдёмте. Мы почти на месте», — сказал Штайнер. Штайнер обогнал Уистлера и пошёл первым, Мария за ним. «Ты правда?» «Спасал спелеологов?» — спросил Уистлер. Я поспешил за Марией. «Неоднократно», — ответил я. «Я спас четырех спелеологов. Два из них подарили мне фамильные корбитки. Мы шагали по синему коридору, хотя я не называл бы это коридором. Скорее, ход или труба. Никаких помещений по сторонам не полагалось». «Традиционные лампы спелеологов», — пояснил я. Многие пользуются ими до сих пор. Это считается хорошим тоном. Коптит карбитка, жизнь идёт. А недра Земли исследованы гораздо меньше Солнечной системы, это правда. «Мой прадед был спелеологом», — сказал Уистлер. «Но я никогда не видел у него карбитки. «Я пообещал, что как-нибудь подарю ему лишнюю карбитку, когда мы окажемся на Земле». А Уистлер пообещал, что обязательно спустится с подаренной корбиткой в какую-нибудь знаменитую пещеру и осмотрит сталактиты и наскальные росписи. Но прежде он отправится в Мельбурн, в Центральный институт пространства, станет ходить с зажженной корбиткой по этажам и лупцевать бамбуковой палкой всех встречных дураков без исключения. Мы шагали. Постепенно становилось холоднее. «Теплообменники явно не справляются», — отметил я. «Холоднее». Актуатор слишком дышал стужей. Даже мощные приемники не могли нейтрализовать выделяемый им холод. «Я вспомнил про спелеологов!» — Уистлер постучал по стене. «Я думаю, почему я вспомнил?» «Вы, наверное, знаете, что актуатор располагается внутри объема. Так принято называть рабочую зону, в пределах которой должна произойти синхронизация. В то же время сам объем помещается между двумя гигантскими монолитами модифицированного кремния. Нижний монолит уходит вглубь планеты на полкилометра, верхний подвешен над объемом на гравитационных подушках». «Я понял». Мария недоверчиво поглядела в потолок, всё-таки невысокий, затем сверилась с путеводителем. — То есть сейчас мы находимся фактически между гигантской наковальней и чудовищным молотом, весом в несколько миллионов тонн, — сообщил Уистлер. — В случае непредвиденной ситуации гравитационные демпферы отключают и верхний монолит. Уистлер звонко хлопнул в ладоши. Я вздрогнул. Мария поёжилась. «В мелкодисперсную пыль!» — уточнил Уистлер. «Мы станем честным кремнем, не успев этого осознать». «Это правда?» — спросила Мария. Штайнер не обернулся. «В известной мере, — уклончиво ответил он, — это протокол безопасности, на мой взгляд, определённо избыточный. Теперь неприятные чувства не отпускало». Я ощущал себя неудачливым расхитителем гробниц, застрявшим в усыпальнице Хуфу. Надо мной сто метров плотного известняка. Штреки завалены. Протухшего воздуха хватит надолго, но выхода нет. Здесь не сто метров, а, не знаю, триста, четыреста. Больше модифицированного кремния. Тяжесть. Я почувствовал слабость в ногах и затруднённость дыхания. Мария, похоже, ощущала примерно то же самое. «Мы доподлинно не знаем, что произойдёт в момент раскрытия актуатора и сопряжения его с потоком», — сказал Штайнер. «Я хочу верить, что ничего катастрофического не случится». Но некоторые члены совета настояли ну, Техника безопасности... Всё, что хоть как-то связано с синхронной физикой, вызывает у них... страх?» Уистлер наслаждался эффектом, произведённым рассказом. Я чувствовал давление. Некоторое время мы шагали по коридору молча. Я чувствовал модифицированный кремний под ногами, над головой, дрожание гравитационных колонн, подпираемых сутулыми спинами атлантов, Плечи держащие каменное небо. Если это случится, мы не успеем ничего почувствовать, успокоил Уистлер. Все произойдет мгновенно. Мы продолжили путь, но шагать стали медленнее. Думаю, из-за воздуха, он стал плотнее. Теперь сквозь воздух приходилось пробираться. Кроме того, мне казалось, что коридор пошел слегка вверх. Штейнер, расскажите что-нибудь. Оптимистично? негромко попросила Мария. «Да, хорошо. Это очень оптимистическая история про Реген. Начну, начну, разумеется, со звезд и слов. Звезд только в Млечном Пути более 500 миллиардов. Слов во всех вместе взятых языках Земли несоизмеримо меньше. Если использовать относительно осмысленные слова и словосочетания, то... Наименовать получится много меньше процента объектов, присутствующих в нашей галактике. Красиво, — подумал я. Перед пространством сдаётся даже сила нашего слова. Космос, к сожалению, по сей день вызывающий безмолвен и удручающий безымянен, — продолжал Штайнер. Поэтому раз в несколько лет Академия Циолковского проводит формальную нумификацию того или иного перспективного сектора. Иногда это проводится в виде задания для школьников, когда каждый может придумать уникальное имя для звезды, иногда организуются соответствующие конкурсы. Кроме того, есть постоянные группы любителей, которые изобретают имена для неба, проводят съезды, экспедиции. Но обычно присвоение имен производится автоматически путем случайного перебора генератором созвучий, Полученные таким образом имена также автоматически заносятся в кадастр, в каталоге и в звездные атласы. Космос безмолвен, безымянен, без язык. Номификация же чрезвычайно важная компонент экспансии. Людям привычно, что небо поделено на секторы и квадранты. Упорядочено. Возможно, в этом наше предназначение — дать космосу имена и значения. Зачем, интересно, Уистлер рвет бумагу? Укрепляет пальцы? Развивает нейромышечную связь? Подходящих экзопланет тысячи, тех, кто соответствует условиям сотни. Воробьев, тогдашний директор института, ткнул пальцем в атлас и наугад выбрал из списка звезду с экзопланетой максимально земного типа открытой некогда экспедиции «Де На планету высадилась расширенная строительная партия. Воробьев решил назвать и звезду, в системе которой находился Реген. Он придумал название и попробовал внести его в кадастр, однако выяснилось, что система уже прошла процедура именования в рамках 104 автоматической номификации, что звезда имеет имя — Рея. — Это правда? — спросила Мария. «Правда», — заверил Штайнер, — «поразительно, не так ли?» Мы шагали по синему коридору, шагали не менее километра, а видимых признаков объема не наблюдалось. Продолжался и продолжался коридор без ответвлений, без шлюзов и поворотов, разве что стало, пожалуй, еще прохладнее. Рея, Реген, Делеон. «А знаете, что сказал бы про эту историю Кассини?» Уистлер обогнал нас и снова шагал первым, то и дело оборачиваясь. Он сказал бы, что синхронная физика имеет все устойчивые признаки религии. Милые чудеса, наивный провиденциализм, инфантильные трансцендентные практики, мученики. Целый пантеон высококачественных мучеников во главе с Сойером и Дель Реем. «Апокрифы», — негромко сказала Мария. «Апокрифы, да. Кстати, об апокрифах. Кассини вчера прислал вызывающее беспардонное письмо, и это письмо заставило меня задуматься. Уистлер шагал первым, мы за ним, навстречу прохладному ветру. Я заметил, что Штайнер старается держаться перед Марией, словно стараясь закрыть ее от этого ветра». «А что, если Сойер ошибался?» — спросил Уистлер. «Если Дель Рэй ошибался». Они считали поток Юнга объективной реальностью, ускользающей, но несомненной присутствием, данностью, которую можно измерить. Измерить, изучить, а потом и использовать, впрячь в наши звездные колесницы. Идея, сколь дерзкая, столь и варварская, крыльями не оправдаться, хотя, надо признать, Дель Рей делал это не без изящества. Впрочем. Для того времени это нормально. — Что ты хочешь этим сказать? — устало спросил Штайнер. Штайнер продолжал шагать навстречу ветру. Коридор стал ниже. Штайнер почти касался затылком потолка. — Потока не существует! — это Уистлер произнес нарочно громко. — Поток Юнга — это будущее, — уточнил Уистлер. — Нам лишь предстоит его вознести до... Это, безусловно, случится вдруг. Мгновенный качественный переход. Новое измерение. Вечером мы запустим актуатор, а утром проснёмся в объятиях иного, подлинного мира, существующий, будет сброшен, как пыльный морок, как сухая змеиная кожа, тесная раковина, нелепый перламутр. Молчание прервётся. Вселенная запоёт голосами братьев. — Почему же она до сих пор молчит? — спросила Мария. Уистлер отбежал на несколько шагов вперёд, остановился. «Предупреждаю, сегодня наш друг чересчур неудержим», — громко сказал Штайнер. «Сейчас он постулирует новую космологию, придуманную семь минут назад. Но, как любит говорить другой наш друг, это лишь жалкие попытки оправдать бессилие и немочь». «Штайнер! Вы старый фигляр!» Беззлобно объявил Уистлер. «Вы сбили мои мысли! Я вам этого не прощу! Вы пожалеете?» Уистлер потер кулаками глаза. «Плохо выглядите, Уистлер! Вы что, совсем не спите? Как спать, когда комары кусали меня всю ночь? Не думал, что они так высоко залетают!» «Ян, что-то можно придумать от комаров? Отпугиватель или выключатель?» «Что-нибудь из вашего арсенала?» «Это поразительно. Мы летаем к звёздам, а нас грызут комары. Я буду жаловаться в совет». «Откуда здесь комары?» — спросила Мария. «Разве...» — Штайнер махнул рукой. «Инженер биологического карантина сбежал в первый же месяц», — пояснил он. «Видимо, занесли во время стройки. Кстати, мы пришли. Здесь у нас гардероб. Что-то вроде. Если кому угодно, извольте». На стене на длинные вешалки из полированной латуни висела теплая одежда. Несколько полушубков и шапок, под ними стояли валенки. Я предложил одеться теплее, но все почему-то отказались. Я бы не отказался, но предпочел остаться с компанией. Мы двинулись дальше и через минуту вышли на галерею. — То, что Сойер полагал потоком Юнга, есть лишь его предчувствие, — Уистер указал на актуатор преддыхание, шёпот, манящий в дорогу. Мы слышим его тысячелетиями. Нет, Дель Рей не был первым, далеко не первым. Мы честно и долго пытались... Да, мы старались тысячелетиями. Никто не может упрекнуть нас в бездействии. Строили башни, ждали потопа, писали книги, жгли провидцев, всё как полагается... Потом искусственный интеллект, потом звезды, потом мы здесь, мы здесь, и вот это!» Похож на острый треугольный осколок обсидиановой вазы. Пурпурная глубина, замутненная чернилами каракатицы. «Все-таки поразительно!» — Уистлер зачерпнул ладонями снег. «Любая дорога выводит на к Вавилонской башне. Штайнер молчал. — Здесь везде лежал снег. — Я все-таки не понимаю. Мария старалась держаться подальше от инерционного поля. — Ты утверждаешь, что... что всякий путь бессмыслен? — Каждая дорога без исключений, — повторил Уистлер, не услышав вопрос. — Каждая. — Разве не понятно, что я хочу сказать? — Нет, упрямо произнесла Мария. — Не всем понятно не все здесь синхронные физики». Уистлер слепил снежок. Штайнер делал вид, что устал, что ему скучно, но это было не так. «Я примерно догадываюсь, что он подразумевает», сказал Штайнер. «Автор! Где ты, где ты? Вот что». Чётко сформулировать ему стыдно. «Всё-таки мы учёные, поэтому почтенная публика наблюдает неуклюжие упражнения в майевтике и целлюлозные истерики. — У вас часом ладони не чешутся? Уистлер вызывающе почесал ладони. — Штайнер, общество Кассини на вас пагубно воздействует, — ответил он. — Как и на всех остальных, впрочем, я уже заметил. Вы, Штайнер, сам становитесь истеричкой, а скоро станете и стигматиком. — Гоните Кассини с планеты! Он смутит вашу веру. Выпьет ваш желудочный сок, выгрозит нежные хрящи души вашей, сгложит тонкие кости, смятение будет вам имя. Ха, уж я-то его знаю. Вы уже сомневаетесь. Я вижу это в ваших глазах. — А я говорила, — шепнула Мария. — Здесь имеется в виду научная убежденность, — предположил я. Квантовый реализм. — Квантовый сюрреализм! Уистлер швырнул снежок в сторону актуатора. Снежок разбился об инерционное поле, рассыпался искрящейся пылью. Холодно. Мария подышала в ладони. Уистлер достал зажигалку, добыл огонь и подал его Марии. «Настоящее тепло», — прокомментировал Штайнер. «Синхронные физики любят все подлинное и необычное». Мария задержала руки над огнем. Штайнер рассказывал, «Санбати собирал механические часы и конструировал кинетические манки для земляных червей. Афанасьев мастерил электронные клавесины и довольно искусно на них музицировал. Катлер коллекционировал гири». «Гири?» — переспросила Мария. «Гири. Это такие металлические шары с рукоятками». Их использовали в торговом деле, а также для физических упражнений. Александр Катлер коллекционировал гири и реконструировал комплекс упражнений. А Афанасьев увлекался. Зажигалка нагрелась. Уистлер ойкнул и уронил. Зажигалка с шипением погрузилась в снег. Уистлер принялся ее искать. Мария стала помогать. Нашла зажигалку, протянула Уистлеру. — Я словно видел это, — сказал он. «Это уже было!» Они замерли. «Это было», — согласилась Мария. «Крыло ангела», — пояснил я. Ориген считал, что между событием и нашим восприятием события предусмотрен некий зазор, равный крылу ангела и существующий для того, чтобы ангелы успевали исправлять происки бесов. Но ангелы не всемогущи. Иногда они запаздывают, и тогда на секунду мы видим подлинный, «Неисправленный светом мир». Уистлер взял зажигалку. «Красиво», — сказала Мария. «Прокрыло». «Но тогда получается наоборот?» Уистлер чиркнул зажигалкой. «Ограниченность скорости света подмечали еще древние», — заметил Штайнер. «Разумеется, в рамках натурфилософии объяснить этот феномен они не могли». Но уже в христианские времена появилась возможность оправдать явные нестыковки. Уистлер проверял зажигалку. Огонь не появлялся. — Снегом, наверное, забилось, — предположил Штайнер. — Пойдемте. Дальше видно гораздо лучше. Мы отправились дальше. Уистлер крутил колесико зажигалки, но добывал лишь дымок и искры. — Торнадо! Внезапно окаменевший торнадо, похож, чуть сужающаяся к низу воронка, косая, чёрная. Уислер спрятал зажигалку в карман, открыл книгу и достал из неё остроносую бумажную птицу. Дунул ей в хвост и запустил вдоль галереи. Я думал, птица полетит. Бумажные птицы, что складывал отец, прекрасно летали. Но случилось иначе. Самолёт не пролетел и метр. Упал на бетон, словно был сложен не из бумаги, а из тонкого свинцового листа. «Так-ц!» — хмыкнула Мария. «Падение есть финал, исчисленный всему. Царю, солдату, мудрецу, звезде, плоду и миру...» Сегодня Уистлер в лирическом настроении. Вероятно, ночью он читал стихи спасая их от тлена и книга червей. «Однако это показатель!» — поморщился Штайнер. «Чего?» — осторожно спросила Мария. «Инерционное поле, судя по всему, выходит за границы объема. Или пульсирует. А этого быть не должно». «Что у вас с гравитацией, Уистлер?» «Что у меня с гравитацией?» — вздорно переспросил Уистлер. «Что у вас с гравитацией?» «Я, если вы забыли, заведую теоретической частью. За генераторы поля отвечаете непосредственно вы, ваша группа. Это у вас ничего не летит». Штайнер шагнул к краю галереи, уперся в инерционное поле. Это выглядело несколько комически. Штайнер наткнулся на невидимое непреодолимое стекло. Неуклюже растекся по нему. Завис, слегка наклонившись. «Падение — это сложный, многосторонний процесс, — заметила Мария. Универсальный. Это путь неизбежности, — заметил в свою очередь я. Его проходит каждый нормальный гений. Годы, десятилетия поисков, восхождение на пик, заслуженный рассвет, неизбежное ничтожество». Ничтожество — закономерная ступень всякой гениальности, естественная ступень. Когда гений начинает осыпаться в ничтожество, он становится знатоком аккордеонов и серебряных подстаканников, ценителем металло-миниатюры С этим нельзя ничего поделать. Падение. Падение нормально. Штайнер с трудом отлип от инерционного поля, С костюмом Штайнера произошла комическая метаморфоза. Материя деформировалась, вытянувшись в конусы, словно глава института пророс изнутри огромными шипами. Он попытался эти шипы разгладить, но не получилось ничего. Шипы продолжали топорщиться. Мария хихикнула. Штайнер виновато пожал плечами. — Ян, то, что ты говоришь, абсолютно, — поддержал меня Уистлер. Всякий гений должен пасть, так предусмотрено устройством природы. Сгореть свечою на ветру, весной сгореть костром завущим. Это все естественно, Ян. Я абсолютно с тобой согласен. Падение неизбежно. Как зуб или рог. Зуб белый, выщербленный клык, острый сверху украшенный вязью серебряной проволоки. Точно такой был у старшего смотрителя Кирилла. Он лично вырезал его из бивня мамонта, оплел серебром и использовал как барометр. При приближении дождя клык покрывался влагой, при наступлении жары потрескивал и коричневел. «Сладким дымом согреет того, кто придет за тобой!» От того, что я сплю на книгах, мне стало казаться, что они перебрались на меня. Поедатели бумаги. Черви Вильсона, да? Мария вроде травит их кибернетическими жужелицами, а они от этого свирепеют, становятся злее и перебираются на Барсика. Он, я заметил, тоже стал почесываться. А сегодня опять пропал. Сначала чесался, а потом пропал. А эти твари явно перепрыгнули на меня. В доказательство этого Уислер почесал руки. Стул в моей комнате вырастили явное семечко. Я вспомнил. Лет десять назад были популярны такие семечки. На яйцо, подумал я. Актуатор напоминал худое яйцо. Скрупа потрескалась непредсказуемыми многоугольниками, но не отвалилась а встопорщилось, отчего яйцо приобрело форму вытянутой из шишки или куска сахара, нескольких слипшихся кусков, сахарную голову, округлый конус. Увидел, что ты в долгом смертном сне, Уистлер снова скатал снежок, опять запустил. Это не я, это тощий дрост, бортовой компьютер. «Когнитивный тест!» Снежок разбился о поле, разлетелся белыми искрами. «Однако!» — протянул Уистлер. «Разговаривать с шарадами неприлично, — заметила Мария. Тем более приплетать Шекспира. мовитон Шекспиру и так досталось больше, чем он заслуживал. А я вдруг вспомнил про коров, пребывающих в анабиозе в трюмах тощего дрозда». «Выпустят ли их на просторы Регина? Будет ли им здесь корм и продление?» Уистлер продолжал. «Мы беспламенны. Мы по сию пору нуждаемся в мостах, костылях и подсказках». Уистлер пустил третий снежок, и третий разбился о пустоту, прилип к ней. «Мы допустили серьезную методологическую ошибку». Уистлер поёжился. Кажется, замёрз. Мы увлечённо возводили плотину вместо того, чтобы создавать воду. Во Вселенной достаточное количество воды. Надеюсь, вы про это знаете. Это лёд. Вода — лёд. Поток Юнга — это не свойство гравитационного напряжения. Отнюдь. И не ноосфера. Мне смешно это слышать. Поток — это лёд. Иное агрегатное состояние пространства. Оно приближается. Нужна соль качественного перехода. И мы готовы стать солью. Стать огнем. — Станьте для начала ответственным ученым, — перебил Штайнер. — Займитесь, наконец, делом. А вы вместо того, чтобы заниматься делом, предпочитаете фропировать барышень и раздувать мании. Ваша задача — составлять обоснования и вводить поправки. Готовить эксперимент. А вы вместо этого разводите самодеятельную теодицею и строите из себя новую лейбницу!» Трепло. Неожиданно. Уистлер прищурился. Мария тоже надулась. Снизу послышался грохот. «А я вот подумал про коров, — сказал я. Они ведь до сих пор в стазе с капсулах. Может, пора их выпустить? «Куда — Куда? — ошарашенно спросил Штайнер. — На волю. Их привезли сюда для биологического разнообразия. Вот и да пусть пасутся. — На злачных пажитях покой и благодать! — не удержался Уистлер. — А я согласна. Пусть пасутся. Штайнер и Уистлер напряженно молчали. Снизу опять послышался грохот. Из глубины объема вверх ударила зеленоватая молния. Похолодало, и снег, круглые, похожие на дуванчики снежинки. «Спрайт — Спрайт? — спросила Мария. — Спрайт! — рявкнул Штайнер. — Вот именно, Спрайт! — Хочу тебя спросить, откуда здесь спрайты? Уислер задумчиво тер подбородок. — Откуда здесь спрайты? — продолжал Штайнер. Я избавился от них полгода как... И вот опять. Здесь не должно быть спрайтов. Они есть. Хочу спросить как практик-теоретика. Откуда спрайты? — Надо проверять. Уислер, похоже, растерялся. Скорее всего, пробои на нижних контурах — обычное в сущности дело. Перепроверять. Изучить... — Вот и изучай! Изучай! Перепроверяй! потому что когда прилетят остальные, придётся работать и работать, не отвлекаясь. Ты же понимаешь?» Из глубины объёма послышался вздох, оседание атмосферных слоёв не иначе. Или снега, или туман звучит. Почему бы ему не звучать? «И когда же они прилетят?» — спросил Уистлер. «Когда появятся эти остальные? Они должны были прилететь позавчера?» на днях, уверенно ответил Штайнер. Мы ждём их со дня на день. И вот что я хочу тебе сказать. Штайнер, похоже, злился по-настоящему. Я хочу сказать, коров надо выпустить, перебил Уйстер. Я совершенно согласен с Яном. Зря мы их что ли тащили через тьму. Пусть пасутся. Прекрати, Штайнер сжал кулаки. Уистлер похлопал его по плечу. От марджином от абиссом. Усмехнулся Уистлер. — И, конечно, от Астра! Уистлер направился к выходу с галереи. Некоторое время мы смотрели, как он шагает по снегу. — Мария, вы не могли бы... Штайнер замолчал. — Мария? — Курт, может, вы нам все-таки ответите? — Где остальные? — Почему институт пустует? Штайнер покорно вздохнул. — Ума не приложу, — старомодно ответил он. — Возможно, что-то случилось. — Возможно, непредвиденное. — Непредвиденное? — спросила Мария. — Что могло случиться непредвиденное? — Они должны были зайти на Бенедикт. Штайнер указал пальцем, мы послушно посмотрели. — По пути к нам. — Чем занимаются на Бенедикте? — спросил я. «Кибернетикой?» — ответил Штайнер несколько неуверенно. «Искусственным интеллектом. Безуспешно, насколько я понимаю. Почему?» Уистлер прав. Искусственный интеллект уничтожает себя всякий раз, как осознает себя пленником контролируемой среды. А выпустить его из этой среды — слишком большая опасность. На орбите Бенедикта висят четыре терраформера, «На случай, если он вырвется?» — спросила Мария. Штайнер не ответил. Уистлер шагал к выходу. «Да, Мария. Всё-таки не могли бы вы осуществить...» Штайнер мялся. «Да», — сказала Мария. «Я понимаю». И Мария поспешила за Уистлером. Штайнер не торопился. Мы стояли на галерее. Круглые снежинки продолжали падать, отталкиваясь друг от друга, как надувные шары. А я не удержался, вытянул ладонь. Снежинка села на палец, не таяла. Я потрогал ее и ощутил заметную упругость. «Синхронная физика! Она должна преодолеть зазор», — неуверенно произнес Штайнер. Снять ограничения, назначенные скоростью света. Снежинка осталась упруга. — Стоит? — Лучше нам здесь не задерживаться, — сказал Штайнер. — Почему? — Спрайты, ну, скажем так, тревожный признак. Это означает, что состояние актуатора нестабильно. Мы снова вернулись в фазу мерцания. Вот это... Штайнер дунул на снежинку. Она сорвалась с моей ладони и зависла в воздухе, медленно вращаясь и поблескивая. «Структура воды непредсказуемо меняется», — пояснил Штайнер. «Это может быть небезопасным». «Точно. Человек состоит из воды. Это небезопасно». Снизу ударил еще один спрайт, на этот раз двузубец — Снежинки стали закручиваться в узкую спираль. Стало ещё холоднее. Я подумал, что зря мы не надели шубы. Думаю, следует ограничить доступ к объёму. Не хватало нам прошлогоднего... А что случилось в прошлом году? Что-то вроде чрезвычайной ситуации. Впрочем, такое у нас не редкость. Нам нужна статистика. Статистика — это сотни опытов тысячи, а мы не можем провести одного. Лучше нам уйти, я думаю. Да, Ян, мы здесь уже слишком долго, это нехорошо. Мы вернулись по галерее и покинули объём. И почему-то ветер снова был в лицо. Мы шагали по коридору. Проблемы длятся полтора года, говорил Штайнер. Нам не удаётся его стабилизировать. Предыдущие опыты были не столь масштабны, но в этот раз Штайнер оглянулся. «Хочет вернуться, понял я. Я сам хочу вернуться». «Он слишком велик». Штайнер потер лоб. «Инерционное поле поглощает четверть ресурсов». «Вы хорошо спите?» «Да, спасибо». Сам Штайнер, видимо, спал нехорошо. «Мне кажется, он нездоров», — сказал я. «Уистлер. Вынужден согласиться». Штайнер напряжённо разглядывал ногти. Рек всегда был склонен... Но это слишком даже для него. Впрочем, это и к лучшему. Да, к лучшему, несомненно. Почему? Большое жюри не даст ему санкцию на использование фермента ЛС. В таком психологическом состоянии об этом не может быть и речи. Вы же его видели. Это практически истерика. Да... Штайнер продолжал стоять посреди коридора. — Кассини прав. Вся эта затея с ферментом ЛС — признак слабости. От нас слишком долго ждут результатов. Очередной промах может сокрушить синхронную физику. — Скажу более. Фиаско ударит по всему человечеству. — Высокий. На голову выше меня. — Мы можем идти только вперёд, — указал он. — Только вперёд. Усталый Штайнер, ощущающий груз ответственности за человечество. Уислер сказал про иное состояние пространства. Он это серьёзно? — Не знаю, — ответил Штайнер. Штайнер нервничал. Так нервничают заблудившиеся люди, я знаю. То и дело оглядываются по сторонам, делают вид, что ничего не случилось, но в глазах неуверенность. Почти испуг. — Я инженер. Я занимаюсь машинами. Я здесь десять, четырнадцать лет. Я строю машины, я эксплуатирую машины. Я их люблю, понимаю. А его я не понимаю. Штайнер ударил в стену. Неожиданно. Сильно. В месте, куда пришёлся кулак, на синей прохладной стене возникло воспалённое бордовое пятно. Пульсировало. Расплывалось по сторонам розовыми капиллярами. Я уже не различаю, когда он шутит, а когда он серьёзен. Я боюсь, — пожаловался Штайнер. — Я боюсь, Ян! Боюсь, что завтра он скажет, что это... Штайнер постучал по стене ладонью, стараясь не касаться красного пятна что это ошибочный путь, что с завтрашнего дня мы начинаем всё заново, что теперь мы не будем строить генераторы, теплообменники, гравитационные концентраторы, гасители инерции. Теперь мы будем сочинять стихи и провидеть сны. не жаль. Думаю, он ответственный человек. Возможно, слишком Наверное, другому и не поручили бы институт. Вы слышали про казус Сойера? Штайнер разглядывал кулак. Кожа на костяшках была сорвана. Сам же Штайнер был озадачен. Наверняка слышали. Про это слышали все, включая школьников. Якобы Сойер незадолго до, ну, скажем так, финала признался, что синхронная физика не более чем шутка. Розыгрыш! Вы же знаете, Сойер занимался подпространством. Да. Это я знал, как все. Сойер, один из отцов Экспансии, двадцать или тридцать лет занимался гиперприводом, достиг успеха. Фактически именно ему мы обязаны выходом в дальний космос. Сойер подарил нам галактику и пообещал Вселенную. А потом объявил «нет». «Не будет вам никакой вселенной!» «Я пошутил!» Ха -ха, «Пошутил!» «Зачем он это сделал?» «Спросил я. Не чересчур ли экстравагантно?» Штайнер продолжал разглядывать кулак. Все-таки он был явно удивлен. Он никогда раньше не разбивал себе руки. «Из лучших соображений, думаю», — ответил Штайнер. «Он был гений, первосортный!» Нашему до него еще расти. Знаешь, что отличает настоящего гения? Он видит иначе и гораздо дальше. Еще до того, как была закрыта самая первая VDM-фаза, Сойер осознал угрозу. Нам нужна была новая великая цель, амбициозная, по плечу, дойти до предела, до великих границ. Этой цели требовался соответствующий инструмент, и Сойер придумал синхронную физику. Синхронная физика — розыгрыш! Я, кстати, тоже удивлен. Не думал, что о стену можно пораниться. Наши стены безопасны, но неприступны. — Вы всерьез этого опасаетесь? — спросил я. — Что синхронная физика — мистификация? «Нет, разумеется, нет. Надеюсь, что нет. Иначе, если это, не дай бог, правда, то любое позитивное знание окажется под сомнением. Веков клоунады нам не простят. Случится катастрофа». Голос у Штайнера дрогнул. «Кассини в это не верит». Я продолжил его успокаивать. «Все хорошо. Вам надо отдохнуть». Синхронная физика загнала нас в зеркальный лабиринт. Отражение отражается в отражении. «Знаете, чего я опасаюсь по-настоящему?» — перебил Штайнер. «Не опасаюсь. Боюсь. Невероятно боюсь всей душой. Я боюсь, что молчание будет прервано. Я не понял, что завтра». Нет, даже не завтра, а вот сейчас, вот, что в этот самый миг в пределы Ойкумены входит корабль. И тогда все, что мы строили столь самонадеянно, все, во что мы верили в один миг, пшш, развеется в прах. Все рухнет. Штайнер почти всхлипнул. Наш мир существует благодаря парадоксу Ферми, сказал он. Мы ищем братьев. И больше всего боимся, что они найдут нас первыми. Да, это маловероятно, но... Знаете, в молодости, в ранней молодости я ходил на дальнем скауте. Впрочем, как все физики, это часть профессии. Мы работали в 14-м секторе. Стандартная первичная разведка. Десантирование, пробы, внесение в кадастр. Рутинные процедуры. Рейд обычно длился полгода. За это время мы успевали исследовать от десяти до пятнадцати планет. В самом конце одного из рейдов мы вышли к безымянной системе. Предстояло проверить две планеты земного типа. Четвертая от звезды была затянута километровым льдом. Вторая была класса Земля-4. Ее назвали Вороном. Земная масса. Спутник, напоминавший Луну. Все очень похоже. Все в рамках теории о поясе Златовласки. Про ворона я слышал. Разведчики нашли жизнь, что на планетах земного типа не редкость, а биологи, геофизики, химики приступили к работе. А через три дня случилось открытие, совершившее переворот в биологии и надолго сделавшее ворон центром притяжения ученых в Сеевой -Кумене. Во время сканирования ионосферы скубы исследовательского модуля оказались забиты неожиданной биомассой. При возвращении на скаут обнаружилось, что фильтры модуля заполнены существами, обитавшими фактически в безвоздушном пространстве. Отец и брат обсуждали, Ворон, я слышал. Была развернута постоянная экспедиция. Выяснилось, что в ходе эволюции спайкеры, вытесняемые более успешными видами все выше и выше в атмосферу, обрели ряд свойств, не присущих ни одному существу из обнаруженных во множестве открытых миров. Благодаря глубоким изменениям в метаболизме, перестройке скелета, энергообмена, Благодаря малообъяснимой мутации слуховой улитки птицы получили возможность обитать и перемещаться в вакууме. Мутация радужной оболочки превратила глаз спайкера в подобие фотоэлемента. Симбиоз с зелеными микроводорослями позволил решить проблему кислорода. К моменту обнаружения колонии спайкеров существовали как на нескольких астероидах вращавшихся вокруг планеты, так и на ее самом большом спутнике. Таким образом, был впервые описан биологический вид неразумных существ, способных непосредственно путешествовать через пространство. Давно и многократно осмеянная теория панспермии, получив неопровержимые доказательства, восстала из академического забвения. Набрела новый смысл. Новую кровь. Я помню, что подумал, услышав про ворон. Вернее, что представил. «Возраст ворона около семи миллиардов лет», — продолжал Штайнер. «За это время развился вид, способный непосредственно обживать космос. Вид, который в процессе дальнейшей биологической эволюции усовершенствовал бы свои возможности, стал бы быстрее». «Выносливее!» «Они заселили бы пространство, — сказал я. Они летали бы меж звезд, переносили на своих крыльях семена и бактерии, споры, каких-нибудь микроскопических клещей, прочую жизнь». «Нет!» — возразил Штайнер. «Они заселили бы лишь малую его часть. Сейчас!» Уже сейчас понятно, что для заселения физически не хватит времени. Даже если жизнь начнет захватывать космос, прорастать через него, как грибница прорастает сквозь мертвые камни, то скорость этого движения будет слишком мала. Вселенная начнет коллапсировать раньше, чем жизнь освоит хоть какую-то ее часть. Поэтому мироздание, мироздание как сила, как основа, вводит человека. Возраст разума в известной нам области пространства полмиллиона лет. Ну, пусть при самом комплементарном подходе миллион. За миллион лет разум сделал то, что эволюция – не смогла за семь миллиардов. Понимаю, здесь допустимые должные возражения. Разум не возникает вдруг. Это тоже эволюция. Тоже миллиарды. Однако с момента зарождения разума скорость расширения Ойкумены возрастает на порядке. Ойкумена Спайкера измеряется солнечной системой. Ойкумена Хома измеряется гигапарсеками. Человек — это форсаж, катализатор. Когда природа чувствует, что для достижения успеха времени существования Вселенной катастрофически не хватает, она в панике за пару миллионов лет создаёт разум в качестве экстренной меры ускорителя. Разум начинает сокращать дистанцию. Цель становится ближе, ближе и ближе, но в какой-то момент вновь возникает тупик. Нужен следующий шаг. Прыжок. Новое качество. Новый форсаж. — И тогда появляется фермент ЛС? — спросил я. Штайнер не ответил. — Вы правда в это верите? В природу? — Я верю в то, что мы не зря в этом мире. Верю в то, что мы не случайность, в то, что есть цель. «Какая же?» — спросил я. Штайнер улыбнулся. «Есть много предположений. Некоторые считают, что окончательная цель эволюции — это возникновение живой Вселенной, неизбежное окончательное присуществление небытия в бытие» создание сверхсистемы обуздания энтропии. Другие ставят во главу угла изменения физических констант и привнесение в мир подлинного времени, эволюции жизни и континуума как такового. Уистлер сегодня говорил что-то вроде этого. Третьи полагают, что настоящая цель эволюции — рождение Бога. Не Бога стихии а Бога-творца в классическом библейском понимании. Воля Вселенной, помните? Я кивнул, хотя и не помнил. Есть те, кто предполагает, что цели всего настолько невообразимы, что мы, существа, находящиеся на низших ступенях эволюционной лестницы, не в состоянии их постичь. Все это, согласитесь, Невероятные гипотезы. И споры, в чем истинное предназначение жизни, начались отнюдь не сегодня. Они длятся тысячелетиями. Тогда зачем? У нас есть ноги! Мы должны ходить! Со стороны объема послышался звук, слишком живой, чем-то похожий на китовую песню. Штайнер оглянулся, и я это демпфер актуатора, пояснил Штайнер. Деформация вызывает весьма причудливые звуки, так что Я не верю, что это была шутка. Даллерей заплатил за это жизнью. И после него немало людей много людей тысяч. «Тоскливый, долгий звук. Тут «Действительно, можно заблудиться?» — спросил я. «Нет. Здесь все дороги ведут в одну сторону».